в Тифлисе и Петербурге. Как мы знаем, письма и донесения Грибоедова начали перехватываться еще в декабре 1828 года, а с января 1829 года вообще перестали приходить в Тбилис. Там долго не понимали, чем объяснить такое молчание. Вскоре в столицу Грузии стали проникать смутные слухи о гибели в Тегеране всей миссии. Первым официальным подтверждением этих слухов стало сообщение генерального консула в Тавризе Амбургера. Сегодня утром прибыл сюда человек Мирзаму Санхана, который привез более подробное известие из Тегерана о случившемся там ужасном происшествии. Кажется, что духовенство тегеранское было главной причиной возмущения, соделавшего нашего министра жертвою «ожесточенной черни. Ибо в главной мечети провозглашали сбор правоверных. Злополучный Александр Сергеевич сделался жертвою своей храбрости. Услышав шум, выбежал с обнаженную саблей в руке, в то самое время был поражен брошенным камнем. Он пал от удара, ворвавшаяся толпа совершила его ужасную участь. Покой души его. Все люди тут бросились к нему и пали жертвою остервенелой черни. Все имущество ограблено кровопийцами, и дом, данный министру Шахам, совершенно разрушен. Попова, Грибоедов дипломат. Москва, 1964 год. Страница 180. Амбургер, с чужих слов весь ход штурма посольства представил в совершенно извращенном виде, как будто бы Он был краткосрочным и первым, а не последним, пал именно грибоедов. Далее Амбургер уверял, что Зели Султан якобы с боем пробивался сквозь толпу к дому посольства, и при этом были убиты несколько фирошей. А пересказывая то, что ему сказал при встрече абас мерза, Амбургер привел такие горькие слова наследника престола: "Да будет проклят иран и самовольные жители его". Что мне сказать про Шаха, продолжал он. «Бронить его не смею, молчать же о его слабости не могу. И это шах, не выходит из своего гарема и не думает о приведении в послушание и в порядок своих подданных. Я не знаю, куда мне деваться от стыда. Совершенно очевидно, что Абас-мерза был страшно зол на своего отца, поддавшегося на происки заговорщиков, которые метили и в самого наследника престола. А Амбургер, находясь некоторое время в Тавризе до его фактического бегства в Нахичевань, не знал, что и предпринять. В те дни ожидалось все, что угодно, вплоть до нового вторжения персидских войск. Как утверждал муравьев карский согласно получаемым сведениям, известно было, что персидские войска собирались около Тавриза.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 Из общей ситуации, которая складывалась в то время и чуть позже во взаимоотношениях с Персией, рассказал в своем донесении от 3 мая 1829 года министру финансов графу Канкрену директор Азиатского департамента Радофиникин. Милостивый государь Егор Францевич, в ответ на записку вашего Высокопреосвященство, от второго числа сего месяца за номером 845, имею честь довести до сведения вашего милостивый государь. Первое. О положении дел подданных наших в Персии. Купечество наше там не было, поныне подвергнуто никаким утеснительным мерам, напротив того, пользуется защитой, покровительством и приметным правосудием местного начальства. Некоторые из наших купцов, встревоженные несчастным происшествием в Тегеране, с торопливостью выехали из Персии, не докончив свои дела и расчеты. В сему же последовали постепенно другие наши купцы, видя военное приуготовление в Персии. Второе о вторжении в Талышинскую область. Сие происшествие давно известно правительству, но известно также, что наследник персидского престола послал отряд своих войск, который принудил вторгшихся возвратиться и строго надзирает, чтобы подобного еще не случилось. Третье, о вооружениях в Персии. Таковые деятельно производятся, но нельзя сказать решительно, что сие пишется во враждебном против нас намерении. Две причины побуждают Абас Мирзу принимать все меры осторожности. Одна опасение против враждебных ему братьев, его и партии их, Другая — страх, что Россия введет войска свои в Персию для наказания за умерщвление нашего министра. Нельзя верить, чтобы персияне объявили нам войну, они слишком слабы. Разве турки успели бы взять в этих краях преимущество в военных успехах? К чему никогда не допустит их бог, всегда поборствующий правой стороне. Да и сам граф Ириванский служит нам по рукою, что тому не бывать. Получается, что после трагедии некоторые купцы поспешно уехали из Персии, опасаясь нападений, что многие боялись приготовления к войне Персии, что какой-то персидский отряд вторгся в Талышинскую область, что турки интриговали, вовлекая в войну Персию, собиравшую войска, но все равно персидский двор был при этом, по мнению Радофиникина, не причастен злосчастному происшествию в Тегеране. Самое удивительное, что такая официальная точка зрения на катастрофу в Тегеране была установлена в Петербурге слишком быстро, когда там были получены лишь отрывочные сведения о произошедшем. В личном письме министра иностранных дел Нессель Роде от 16 марта 1829 года командующему Кавказским корпусом Паскевичу Было высказано предположение, что грибоедов по всей вероятности в некоторой степени вызвал ужасную катастрофу, жертвой которой он стал. Как бы то ни было, писал далее вице-канцлер, я полностью разделяю ваше мнение, что персидское правительство там ни при чем». А в официальном отношении к Паскевичу от того же числа Нессельрода не только уточнил формулировку своих предположений о виновности самого грибоедова и непричастности к событиям в Тегеране иранского правительства, но и придал этим предположениям характер бесспорного утверждения. Ужасное происшествие в Тегеране поразило нас до высочайшей степени. Отношение вашего сиятельства ко мне по сему предмету, государь император, позволил читать с чувством живейшего прискорбия о бедственной участи. Столь внезапно постигшие министра нашего в Персии и почти всю его свиту, сделавшихся жертвою неистовства тамошней черни, достоинству России нанесен удар сильный. Он должен быть торжественно изглажен и слиться явным признанием верховной персидской власти в совершенной ей невиновности по означенному случаю. При всем горестном событии Его величеству отрадно была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному и бесчеловечному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного грибоедова, не соображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской, а с другой стороны, известному фанатизму и необузданности всей самой черни, которая одна вынудила Шаха и в 1826 году начать с нами войну. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год, страница 263. В записке Нессельроде к Бенкендорфу от 23 марта также утверждалось, Несмотря на несколько лет проведенных в Тавризе и беспрестанное столкновение с персами, он плохо узнал и плохо оценил народ, с которым имел дело. Эти же обвинения содержались и в письме Николая I к его брату Константину в те же самые дни. Вице-канцлер Рода упорно внушал тогда Николаю I, что тегеранская драма явилась следствием собственного неблагоразумия Грибоедова. Акт, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 684. Как справедливо отмечал историк Шостакович, официальная версия весьма устраивала русское правительство. Согласно этой версии, убийство Грибоедова не было политическим конфликтом, а лишь случайным, злосчастным происшествием. В таком случае у России не возникало необходимости в разрыве дипломатических отношений с Ираном, неизбежность войны отпадала, и для ликвидации острого конфликта с восточным соседом можно было бы ограничиться одним принятием искупительного посольства. Становясь на такую точку зрения, русское правительство сохраняло лицо и одновременно сохраняло мир с Ираном. Николай I понимал, что новая война с Ираном может явиться величайшим затруднением и жестокой помехой. И потому Петербургское министерство и иностранных дел и военное наставляли Паскевича избегать серьезного осложнения с Ираном, так как это повлекло бы за собой тяжёлые последствия, просили генерала сохранять мирные отношения с Ираном, что в настоящий момент в высшей степени важно. Русское правительство старалось не обострять отношений с Великобританией, боясь очутиться перед значительным ухудшением для себя всей международной обстановки. Оно быть может несколько переоценивало военную готовность Англии, отнюдь не любящей воевать своими руками, но ведь оно знало умение английской дипломатии скалачивать враждебные России коалиции. В то же время царское правительство, стремясь к соглашению с Англией по проблемам Ближнего Востока, полагало, что нет никакой надобности осложнять отношения с ней на Среднем Востоке. Министерство иностранных дел не только игнорировало донесение Паскевича о том, что англичане не без участия в тигеранских событиях, но прямо и категорически требовало беречь англичан. Умоляю вас беречь англичан и не давать веры слухам, которые распространяются про них, писал вице-канцлер Паскевичу. Так родился и потом широко распространялся миф о непрофессионализме Грибоедова, ведь сомневаться В официальной трактовке событий впоследствии никому не дозволялось. За свою преданность и героизм Грибоедов получил в итоге черную неблагодарность и прямую клевету от представителей верховной власти, которые в России, к сожалению, слишком часто думают о своих корыстных интересах, боясь заслуженных обвинений, а лишь потом о благе отечества. Откуда же появилась версия виновности самого Грибоедова в тигеранской трагедии? Факты свидетельствуют, что она сформировалась еще в феврале 1829 года в переписке между собой английского посланника Джона Макдональда с шахом и с персидскими чиновниками. Затем последовала череда писем от Фетхали шаха и других чиновников к Абасмирзе и другим принцам с расчетом, что все эти письма будут рано или поздно перехвачены и прочитаны русской разведкой и создадут В итоге в Петербурге впечатление непричастности Шаха к убийству Грибоедова. Русский перевод многих из этих писем был опубликован еще в 1910 году в Кавказском сборнике, том 30, без указания на те обстоятельства, при которых они стали достоянием русского командования. Автор этой книги в ходе работы над ней из благодарности получил из архива внешней политики Российской империи несколько важных документов, среди которых оказался и перевод копии с письма тегеранского губернатора Зели-султана Кабасмирзе от 30 января 1829 года. Согласно предварительному рассмотрению, этот документ вроде бы еще не публиковался. С учётом того, что это письмо представляет особый интерес, так как оно было написано на следующий день после трагедии, да еще одним из главных заговорщиков, его следует опубликовать полностью без изъятий, с сохранением стилистики и пунктуации документа, кратко прокомментировав его после опубликованного текста. Перевод копии с письма Шахзады Зилу Султана к его высочеству об обасмерзе. Сегодня четверг седьмого числа Шабане или января 30 числа, отправляя к вашему величеству в исполнение высочайшей воли, не могу вам не доложить о следующих обстоятельствах. С того дня, как прибыл в сию столицу российский посланник его величества, соизволил оказывать ему всевозможные почести и благосклонности. Чиновники сей державы всячески старались сделать ему приятное. Дабы он воротился от их довольным, и во многих случаях, угождая ему, сделали уступки до такой степени, что два армяне тигранские жители, убив до смерти одного мусульманина, прибегнули под покровительство российского посланника или министра, по просьбе Коева шах простил им и удовлетворил наследников убитого. Ещё иреванский арменин Евнух Мирза был несколько лет Расходчикам и доверенным в гареме чиновникам, взяв из гарема множество денег и драгоценных приборов и камней, прибегнув под покровительство посланника или министра Ради Коева шах простил сие самому мирзе Якову с тем, чтобы взятые им вещи возвратить назад. Посланник сказал, что сие должно быть решено в шаре, духовном суде. Чиновники сей державы стерпели и всем случаем. Номер Заяков, надеясь на покровительство российского министра, сказал касательно шару и мусульманской религии неприличные слова, разругал духовенство в поносительных или унизительных выражениях насчет правительства и жителей Персии. Чем все жители, как духовные, так и другие люди, были опорочены, но принудили себя к терпению. В сие время проводники российского посланника внушили ему, что две женщины, привезенные из Турции, находятся в доме Алайяр-хана Каджара, и будто бы они пленные из Карабага или Грузии, почему посланник их потребовал. А алайяр сказал, что они из Турции, следовательно, к отдаче не принадлежат, но посланник в своем требовании настаивал. Потом шах изволил приказать аярхану послать их своим человеком к посланнику, дабы он сам мог лично у них спросить и удостовериться в точности сего дела. Посланник однако ж, возвратив назад оного человека, оставил у себя вышеупомянутых женщин. Обычаи персии уже известны: женщина у чужого мужчины оставаться не может, ибо от сего родится бесчестие. Сверх сего В ту же ночь Мирзаяков составил для пьянства компанию, и посольские люди привели из города женщину публично развратную. Две женщины, видя таковое положение, пошли на саклю и начали кричать и плакать. Народ в Вадимысин в крайность терпел даже до утра, но на рассвете некоторые люди пошли взять всех двух женщин назад. Люди же посланника не хотели выдать, через что открылась драка сперва между людьми. требовавшими он их женщин и караульную командой, потом с обоих сторон умножилось число народа. Сперва посольские люди застрелили из ружей пистолетов некоторых городских жителей, коих родственники бросились на убийцев, и тогда загорелось дело и общенародный бой. Его величество, получив о известия, известие, меняиш-хакзаду, имама Вердимирзу, начальника придворной стражи, назначил туда с двумя или тремя тысячами Войско из придворного караула, цитадельного гарнизона и рейских сарбазов. Мы поспешно шли, били и гнали народ. Но до того время, пока мы поспели в доме посланника, уже несчастье было совершаемо. Успели только спасти старшего его секретаря, с тремя еще человеками, кроме сих четырех, кто находился в том доме, в том числе несколько из придворных фарашев и прислуг и караульных сарбазов убиты. Из войска же мною предводимого до тридцати или сорока человек раненых. Воображая горестное ваше чувство при получении сего моего донесения, я признаюсь, что лучше было бы самому мне с сыновьями моими быть убитым, а не стыдиться перед вами сим несчастным происшествием. Его величество шах велел мне вам писать, что он старшему секретарю оказывал царские ласки, просит извинения. Вы также там с английским послом и российскими чиновниками сделайте что можете и пошлите чиновника в Тбилис. Хотя мы пред Россией в стыде, но надобно доказать свою безвинность. Каким образом вы признаете лучшим, так и будет учинено с нашей стороны извинения. Перевод с копией верим Переводчик капитана Баскуляга. Апри. Коллекция документальных материалов из личных архивов чиновников МИД. Грибоедов, опись 918, документ 13, листы 201, 202. Подлинник, русский язык. Очень важно, что это письмо было приложено Поскевичем к донесению вице-канцлеру Роде от 23 февраля, а это значит, что оно удивительным образом оказалось в Тбилиси через 20 с небольшим дней после отправления его из Тегерана в Табриз. Как выясняется, его привез в Тбилиси мирза Олег, секретарь Басмирзы. Несмотря на то, что в данном письме подробно изложена почти полностью сълживая картина трагедия, обеляющая власть и возлагающая вину на Грибоедова и его сотрудников, в нем присутствует и много необычных, фантастических и сомнительных фактов, которые в других документах вообще не встречаются. И об убийстве двумя армянами мусульманина с прощением их при помощи посланника шахам, и утверждение, что шах якобы простил евнуха Мирзу Якуба за его уход, потребовав лишь вернуть его драгоценности и о том, что женщины из гарема Алайярхана прибыли из Турции, а не Грузии или Армении, и о том, что именно Мирза Якуб собрал в посольстве пьяную компанию, пригласив развратную женщину, и что именно после этого разгорелась драка за женщин из гарема И что именно охранники миссии первыми застрелили нескольких местных жителей, и что до 3000 персидских войск выдвинулись якобы вместе с губернатором на разгон мятежников. Удивительно, но уже в этом письме зили султан признал, что спасся не один только мальцов, а всего четверо сотрудников миссии, в то время как российские историки разгадывали эту загадку о том, кто выжил и каким образом еще не менее 150 лет. Ежели султан в конце своего письма извинялся перед Абасмирзой за случившееся, понимая, какой удар это наносит по авторитету наследника престола, а также призвал ему решить, как лучше, хотя мы пред Россией в стыде доказать свою безвинность. Вот такими вбросами ложной информации, поступавшей от самых влиятельных лиц, персидская сторона и смогла постепенно навязать свою точку зрения на трагедию, поддержанную англичанами. И как жаль, что на эту удочку попался вольно или невольно сельрода, а за ним и сам император. Очень интересным представляется тот факт, что переводчиком этого и многих других писем, раскрывающих нам детали тегеранской трагедии, выступал никто иной, как друг и сослуживец Грибоедова, участник туркманчайских переговоров, видный азербайджанский поэт, писатель и просветитель, капитан Абаскули Ага Бакиханов, годы жизни 1794-1847, которого очень ценил за знание языков, храбрость и профессионализм Паскевич. Бакиханов имел много заслуженных наград, но его тоже ждала трагическая смерть. Возвращаясь из паломничества в Мекку, полковник Бакиханов скончался 31 мая 1847 года. Во время эпидемии холеры в Аравийской пустыне и был похоронен в общей могиле в местечке Вади Фатима. К тому же донесению Кнессель рода 23 февраля Паскевич приложил и еще одно, менее подробное, и интересное письмо, которое он получил на этот раз непосредственно от персидской стороны, а конкретно от Мухаммада Салеха Ширази, Мирзы Салеха, стат секретаря абас Мирзы, учившегося ранее в Англии, прекрасно знавшего русский и английский языки, участвовавшего потом в миссии Хасров Мирзы в России. Мирза Олег начал это письмо, датированное 10-22 февраля, с выражения стыда за случившееся. Горестное, всего есть для Персии то, что через сие она остается в стыду. Нам всем лучше бы умереть, а не видеть всего несчастного или постыдного происшествия. Его высочество наследник, когда узнал, забыл о семе узнал, забыло своей жизни, учредил при дворе траур, велел всем придворным чинам носить траур, не бить зорю, надеть на барабаны черное и раздавать при мечетях и церквах бедным милостину. Парады и саламы, представления чиновников остановлены. Его высочество, не принимая никого, позвал к себе английского посланника и господина Амбургера. изъявил сожаление и горесть до такой степени, что можно было назвать плачевным присутствием. Персидское правительство готово просить у его величества императора извинения согласно с мнением и наставлением, которое на сей счет от генерала Аншефа, графа Паскевича, даны будут. За сим курьером приедет с письмом от его высочества наследника к его сиятельству Мирза Масуд. За ним же имеется или в виду, чтобы одного из сыновей с одним чиновником меня или с мамой отмерзою, или фет Алихана с Хосром мерзою отправить в Тбилис. Всё дело происходило от простого народа, из почетных лиц никто в том не участвовал. Персидское правительство не применит взять самые строжайшие и всевозможные меры о наказании людей. Всем буйным происшествии участвовавших, дабы впредь никто не осмеливался без воли правительства учинить таких поступков. Сие есть первое известие, из столицы полученное, как скоро за 7 получится другое, яснее или подробнее, отправиться в Тфлис Мирза с представлением о сем деле распоряжения генералу графу Паскевичу. А При, коллекция документальных материалов из личных архивов чиновников МИД, Грибоедов, опись 918, документ 13, листы 203-204, подлинник русский язык. В этом письме интересно сообщение, что уже тогда в Тавризе задумались о посылке искупительной миссии и о необходимости наказания виновных. И, естественно, в нем нём Вновь утверждалось, что сие дело происходило от простого народа, из почетных лиц никто в том не участвовал. Паскевич очень внимательно изучил все поступившие к нему сведения о трагедии, в том числе донесения генерального консула в Тавризе Амбургера, и 23 февраля написал вице-канцлеру Нессельроде очень важное секретное донесение, которое показало, что он вовсе не поверил всем персидским рассказным, а имел свой взгляд на случившуюся драму. По елику все известия об убийстве посланника нашего, не исключая и депеши амбургера, основаны на сведениях, доставленных персианами, коих нельзя отнюдь принять за достоверное, то и должно ожидать дальнейших верных уведомлений о всем печальном случае. В особенности же все происшествие объяснить могут показания Мальцова, который один из всех чиновников бывших при посольстве остался жив. За всем тем, что зная характер персиан, я позволяю себе некоторое предположение о причинах столь вероломного поступка и неслыханного нарушения прав народных. Усомниться можно, чтобы причины сии были точно таковы, как они изложены в депеше амбургера, в письме Зилу-Султана и, вероятно, многие обстоятельства представляются персианами не в том виде для собственного их оправдания. В особенности в письме Зелу султана повторяемое обвинение против Умерзы Якова или Якуба, служившего прежде при шахе и потом прибегшего под покровительство посланника, заставляют предполагать, что все сие происшествие было предуготовлено прежде, и как начало самого возмущения, коева грибоедов сделался жертвою, произошло от Аталайярхана, который был главной пружиной предшествовавшей войны и признается всегда явным неприятелем обас мерзы и сильнейшую опорою враждующих к нему братьев. То с некоторой правдоподобностью заключить должно, что сие горестное событие было обдуманным последствием самого вероломного коварства И что поводом поводу Коному есть намерение вовлечь опять Шаха и Абас Мирзу в войну с нами, на тот конец, дабы истребить совершенно династию Каджаров или же отдалить от наследства персидского престола Абас Мирзу в пользу кого-либо из его братьев, партия коих, как выше сказано, подкрепляется Алайярханом. Как видим, Паскевич прозорливо, всего лишь через 24 дня после трагедии, еще не получив даже донесений выжившего при штурме Мальцова, пришел к правильным выводам, к которым еще не пришли даже некоторые современные историки, что первое происшествие с приходом Якуп Мерзы было предуготовлено прежде, то есть оно было частью заговора. Второе начало самого возмущения произошло от Аталайяр Третья. Вместе с Алай-арханом выступали враждебные обосмерзуи братья. Четвертое. Горестное событие было обдуманным последствием самого вероломного коварства то есть заговора. Пятая. Целью этого заговора было вовлечь Персию в новую войну с Россией и сместить с места наследника престола Абасмерзу, заменив его одним из сыновей шаха. Далее Паскевич продолжал: Насчёт причины убийства Грибоедова я спрашивал Муштеида Агу Мирфета, коиму известны все дела и интриги двора персидского. Он полагает, что оно учинено с умыслом, дабы показать народу, что правительство персидское не так боится русских, как полагают. Если же полагаться на персидские известия, то Фет Алишах не только не участвовал, но и не предвидел возмущения против Грибоедова, случившегося Ибо он сам лично приехал для украшения Онова вместе с сыном своим, генерал-губернатором Тегеранским. В подтверждение сей мысли может служить и то, что из числа сарвазов, находившихся в карауле при посланнике нашим, четыре человека убито, его защищая, и тридцать человек ранено из войск зели султана Абас Мирза, сколько можно судить по его поступкам и в особенности по письму Каймакама к Мирзе Сале, В коем живо описывается, сколько он был поражен известием о смерти Грибоедова, по-видимому, вовсе не причастен всему гнусному злодеянию, тем более, что не далее, как за 10 дней, утверждено им разграниченное по новому трактату и весьма недавно прислано Вабас-аббат тысяч туманов в счет восьмого курура. а в при коллекции документальных материалов из личных архивов чиновников МИД, Грибоедов опись 918 документ 13 лист 196 образец 197 Здесь Паскевич сформулировал следующие выводы. Шестое. Убийство совершено, чтобы поднять престиж правительства, показав, что оно не боится русских. Седьмое. Абас Мерза был вовсе не причастен к злостному злодеянию, а далее генерал подошел к оценке действий англичан. При неизвестности настоящих обстоятельств, выводя разные заключения, можно предполагать, что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении, вспыхнувшем в Теиране. хотя, может, они и не предвидели пагубных последствий оного, ибо они неравнодушно смотрели на перевес нашего министерства в Персии и на уничтожение собственного их влияния. Доказательства неискренности их к нам я нахожу в рапорте ко мне бывшего при разграничении комиссаром полковника Реннкамфа, который между прочим меня уведомил, что после уж подписания акта о границах персидским комиссаром Мирзою Максудом Сей последний получил копию с Туркменчайского трактата за подписью английского министра Макдональда, в котором с умыслом границы показаны были неправильно, и название написаны неверно, но разграничения, как выше сказано, было тогда подписано и потому происки английского посланника остались тщетными. Впрочем, в каком-бы виде ни были представлены причины убийства посланника нашего в Персии и обстоятельства Онае, сопровождавшие достоинство Российской империи, требует разительного удовлетворения за столь зверский поступок и неслыханное нарушение прав народных. Но при настоящей войне с Турцией и при тех значительных силах, которые собирают они в Азии, дабы остановить и даже уничтожить успехи наши в прошлую кампанию, приобретенные при нынешнем числе войск, За Кавказом находящихся, совершенно невозможно начинать новую войну с Персией и потому для выигрыша во времени и для предупреждения разрыва, сообщил консулу нашему в Персии Амбургеру следующее. Первое: чтобы до получения разрешения вашего сиятельства отнюдь ни под каким предлогом не оставлял Таврис Разве в таком случае, когда он будет к тому понуждаем самим правительством персидским, но старался бы, не унижая достоинства России, выигрывать время. Второе, чтобы он всячески заботился убедить Абасмирзу, согласно собственным его вызовам, прислать на первый случай для объяснений насчет смерти Грибоедова кого-либо из сыновей его или, по крайней мере, одного из значительных чиновников при нем находящихся. Третье. чтобы он внушил абас мирзе необходимость, дабы шах перосидский от себя принёс письменное извинение его императорскому величеству в убийстве посланника в столице его учиненным». и заявил бы готовность доставить то удовлетворение, которого по правам народным мы можем требовать. И четвертое, чтобы он стороною дал заметить наследнику персидского престола, что без сомнения государю императору приятно будет, если для принесения извинения в убийстве полномочного посланника нашего, он или сын его отправится лично к высочайшему двору. В настоящих обстоятельствах я полагаю, решительно необходимым ему сие позволить». И сверх того, признаю нужным, сколько можно успокоить и приласкать наследного принца отсрочкой на три или четыре года уплаты остальных двух куруров по туркменчайскому трактату нам следующих. На что и прошу покорнейше исходатайствовать высочайшее его императорского величества разрешение и снабдить амбургера вашим предписанием почтив и меня по сему предмету благосклонным вашим уведомлением. А в при коллекция документальных материалов из личных архивов чиновников МИД, Грибоедов опись 918 документ 13 листы со 197 по 199. В этом отрывке генерал сформулировал следующее: 8. Англичане были не чужды участию в возмущении, хотя они могли не предвидеть всех его последствий. 9. От правительства Персии необходимо потребовать разительного удовлетворения за столь зверский поступок, включая письменные извинения и присылку в Петербург искупительной миссии. Десятое. Разрешить отсрочку обасмерзе в выплате оставшихся двух куруров контрибуций. И наконец, в завершении своего донесения, Паскевич сформулировал еще один важный вывод или задачу для исполнения. 11. -е. Опасаясь новой войны с Персией, необходимо следить за поведением персидского правительства и английской миссии, тянуть время и на всякий случай подготовить дополнительные войска для отпора. В заключение всего поручил я амбургеру иметь самое бдительное наблюдение за всеми поступками персидского правительства и английской миссии и уведомлять меня сколько можно чаще о всех происшествиях в Персии случающихся и о слухах, которые до него доходить будут. Следуя вышеозначенным правилам, если только ни шах, ни абасмирза в убийстве посланника нашего не участвовали, можно еще надеяться и на сохранение достоинства империи, и предупредить явный разрыв с Персией. Но есть ли слабость шаха и легкомыслие абасмирзы, подстекаемые партией ее вельмож, войны желающих, делают оню неизбежную. То сознаюсь откровенно, что Крайсей будет поставлен в положение самое опасное. С одной стороны, надобно противоборствовать туркам, собирающим по достоверным известиям силы всей Азии до тысяч человек для отнятия покоренных у них провинций. С другой стороны, надобно будет охранять обширные границы наши с Персией и надзирать за разными беспокойными городами внутри владений наших, находящимися и ожидающими только случаев к измене. Между тем, войск даже я не числю столько, чтобы с совершенною верностью в успехе действовать против турков, о чем объясняется мною в особой депеше к вашему сиятельству, номер 19. При всем всем уважении я убедительнейше прошу ваше сиятельство употребить благосклонное ходатайство ваше у государя императора, дабы согласно с прежней моей просьбою, в случае разрыва с Персией, было готово близ Астрахани до тысяч пехоты, которые при первом начале войны могли бы быть перевезены тотчас на левый фланг наш и оттуда прямо действовать в середину Персии. Без такового же подкрепления я не могу ручаться за безопасность веренного мне края. Хотя я приму все меры для отражения неприятеля, будьте уверены, что я не пощажу своей жизни, но без подкрепления войсками я один мало могу сделать. С отличным почтением и преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейший слуга. Граф Иван Поскивич Иреванский. А в при коллекции документальных материалов из личных архивов чиновников МИД Грибоедов, опись 918, документ 13-й листы 199-й, 200-й. Как видим, сложную картину трагедии и действия, необходимые для исполнения в самое ближайшее время, Паскевич видел в самом широком контексте, что говорит о его политическом опыте, прозорливости и понимании сложнейших вещей. Однако в Петербурге в Министерстве иностранных дел такого широкого и мудрого подхода ждать было просто не от кого. Нейссельроде и его приближенные были слишком зациклены на европоцентризме и боязни, чего бы не вышло, граничившей часто с предательством национальных интересов России. Об этом очень ярко могут свидетельствовать те ответы и установки, которые Паскевич получил вскоре от Нейссельроде. Как мы уже отмечали выше, уже в письме от 16 марта вице-канцлер отмечал, что шах персидский и наследник престола чужды, гнусному и бесчеловечному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской. В своем отношении к Паскевичу от 25 марта вице-канцлер повторил свои выводы, сославшись на мнение императора, и представил совершенно иной взгляд, чем у Паскевича, на причины тегеранской трагедии. Отношения вашего сиятельства от 6 марта за номером 38 и 39 были мною представлены на высочайшее усмотрение. Невзирая на беспокойные слухи, доходящие к вам беспрерывно из Персии, государю императору приятно еще верить, что ни Фет Алишах не обосмерза, не причастны злодейскому умерщвлению нашего министра в Тегеране. Если правительство персидское доселе приступает с какой-то нерешимостью к мерам удовлетворения, то сие должно приписать борению и проискм партий, раздирающих и двора государства персидское, и замедляющих стремление шаха и наследника укрепить узы дружества с Россией. Турецкие козни может быть также замешаны всем деле. Между тем, пересылки об осмерзы в саразрумам и воинские приготовления, заметные в пограничных нам персидских областях, кажется, можно скорее отнести к страху нашего мщения за убийство посланника, нежели к наступательным замыслам против нас со стороны персиян. Итак, вернейшее средство удержать сей народ в мире есть показать немедленно и ясно, что мы не токмо далеки от мести, но твердо уверены в невинности персидского правительства, и готовы принять его торжественное оправдание, потому его величество вполне соизволяет, чтобы мерза Масуд, если пожелает сюда ехать, был с приличием без задержания отправлен, как равно и принц, когда таковой прибудет к вам, да<body>виться сюда для объяснения. Ибо приездом одного сановника, какого бы достоинства он ни был, наш двор не может себя признать удовлетворенным». Ваше сиятельство справедливо рассуждаете, что во всяком случае мы через то выиграем время и приобретем себе заложника. А в при коллекции документальных материалов из личных архивов чиновников МИД Грибоедов опись 918, документ 16, листы 26-27. Подлинник, русский язык. Несельроде, признав барения и происки партии выступавших в Персии против шаха и Аббас Мерзы, Турецкие козни и военное приготовление на границе с Россией тем не менее пришел к выводу, подкрепленному согласием с этим мнением императора, что правители Персии не причастны злодейскому умерщвлению нашего министра. Исходя из этой невинности персидского правительства, Насир-оллах поставил перед Паскевичем задачу лишь принять его торжественное оправдание с посылкой важного сановника и кого-либо из принцев. Получается, что вице-канцлер не только отверг подобный анализ заговора против русской миссии, сделанной Паскевичем, но и не поддержал конкретных мер, которые предлагал осуществить генерал. При этом он согласился далее с выводом Паскевича, что Абас Мирза доказал свою невинность в происшествии, но и постоянную приверженность, которую он продолжает питать к Николаю Первому. Нейсельроде потребовал добиться возвращения генконсула Амбургера в Таврис или отправить туда другое лицо, подчеркнув, что по мнению императора, все действия Паскевича основаны на строгой справедливости, опытном благоразумии и на существенной пользе наших дел. Нейссельроде даже усиливая власть наместника Кавказа, указал, что все дипломатические чиновники наши за Кавказом должны повиноваться приказаниям вашего сиятельства, как наместника, представляющего в том крае лице государева. В концовке письма Нейссельроде призвал Паскевича быть бдительным к проискам врага. В заключение всего вышеизложенного, необходимым нахожу я присовокупить, что несмотря на все старания наши сохранить тишину в Персии, враждебная нам партия легко может при настоящих смутных обстоятельствах восторжествовать и ввергнуть Персию в бездну междоусобий, которых семена там давно зреют. Братья наследного принца могут овладеть слабым умом шаха и не только пресечь обосмерзе путь к престолу персидскому, но и покуситься на жизнь его. В таком случае государю императору угодно, чтобы вы предложили у себя прибежище сему принцу, ибо не предстоит ни малейшего сомнения, что сам шах душевно будет радоваться всему тому, что будет клониться к спасению преимущественно пред всеми любимого им сына. этими словами, которые опять противоречили сделанным ранее выводам вице-канцлера Рода признал сам факт борьбы братьев наследника престола с обосмерзой и даже с самим шахом, на чью жизнь они могут покуситься. Что это было, как не заговор? И почему разгром русской миссии не вписывался в сознании Рода в единую цепь драматических событий? 30 марта вице-канцлер послал очередное отношение к Паскевичу, уведомив того о миссии князя Николая Андреевича Долгорукова, годы жизни 1792-1847, в будущем генерал-лейтенанта, губернатора ряда губерний, который был послан к абас-мирзе с правами и обязанностями министра, но без всего названия, для того, чтобы подкрепить наследника в дружественном его расположении к России, а притом ободрить его нашим влиянием и советами против замыслов партии, как нам, так и ему враждебной. Опять, признав наличие враждебной к России и кабас мерзя партии Несельрода, наконец предоставил Паскевичу самому на месте решить те два вопроса, которые Грибоедов пытался решить во время своего пребывания осенью 1828 года в Тавризе. Ближайшее соображения ваше и быстрый ход местных приключений поставляют вас одного в возможность преподать скорое и точное наставление по двум предметам, которые после удовлетворения за убийство нашего министра обращают на себя наше главное внимание. Во-первых, побуждение Абасмирзык к походу против Турции. Во-вторых, принятие нами вооруженного участия в делах его принца в предупреждение о покушении его братьев или недоброжелательствующей ему партии, если они будут угрожать решительную для него опасностью, а в при коллекции документальных материалов из личных архивов чиновников МИД Грибоедов опись 918 документ 16 листы с 32 по 34 подлинник русский язык Прошло около пяти месяцев, и Нейссельроде все таки дозрел до возможности вовлечения Персии в войну против Турции, о чем неоднократно докладывал ему Грибоедов, и разрешил Паскевичу по собственному усмотрению решить этот вопрос. Но было уже поздно, ситуация изменилась, и инициатива, выдвинутая Грибоедовым, так и не была реализована. Паскевич сам не мог уже открыть второй антитурецкий фронт в своих же упоминаниях Он так ответил на собственный вопрос о персиянах. Нельзя ли ввести их в войну с турками, но грибоедова нету. Кто теперь может их заставить, какие выгоды им предложить? Когда в конце марта 1829 года в Петербурге было решено отправить в Таврис в качестве нового русского посланника князя Долгорукова, в инструкции для него вновь указывалось, что бедственная смерть нашего министра в Тегеране причинила вредную обстановку, приязненных сношениях наших сею державою, между тем как ныне дружба ей и особенно нужна для нас по военным обстоятельствам с атаманской Портою. Однако ко всему кажется истинным, что персидское правительство не только невиновно в злодеянии, но готово доставить нам желаемое удовлетворение и далеко от самой мысли о разрыве. Как видим, оценки остались теми же, но с важными уточнениями, что в будущем новый посланник, соблюдая главные статьи туркманчайского трактата, должен избегать излишней настойчивости при исполнении предметов второстепенной важности, чтобы не оскорблять обычаи и народную веру. Таких послаблений Грибоедову всего лишь полгода назад не делалось. 21 апреля Нейсельрода, ознакомившись, как и Николай I, с поступившими к нему донесениями о тегеранской трагедии Мальцова, снова обратился с письмом к Паскевичу, в котором вынужден был признать причастность персидских властей к заговору против русской миссии. Государь император с особенным любопытством изволил читать депеши вашего сиятельства ко мне от 29 и 30 марта, при коих припровождены копии с первых донесений титулярного советника Мальцева. Хотя подробные показания сего чиновника не оставляют почти сомнения о косвенном участии принятым персидским правительством в умерщвлении Якуб-хана, что породило и умерщвление нашего министра, однако те же показания утверждают нас в надежде, что военные сборы в Персии суть единственная мера предохранительная и что шахи Абас Мирза желают продолжения мира с Россией. В настоящем положении наших дел остается укреплять персиян в таком образе мыслей и настаивать об удовлетворении согласным с прежде сообщенными вам через мое посредство высочайшими повелеваниями. А в при коллекции документальных материалов из личных архивов чиновников МИД Грибоедов опись 918, документ 16, лист 43. Казалось бы, вот вице-канцлер и император уже признали, хотя и косвенное, но участие принятое персидским правительством в умерщвлении Якуп-хана, что породило и умерщвление нашего министра. Однако их оценка того, что Грибоедов сам был виноват в случившейся драме, от этого не изменилась. На лицо было постыдное следование властей придержащих, к совершенно абсурдному, но удобному для них обвинению поэта-дипломата, что снимало с них самих какую либо ответственность за произошедшее и за то, что следовало бы сделать в случае признания широкого заговора против русской миссии, в котором участвовали персидские основники и английские резиденты. Грибоедов во второй раз пал жертвой теперь уже бездушного и циничного обмана и фальсификации со стороны петербургского начальства, О сохранении той же версии невиновности персидских властей в разгроме посольства писал в своем донесении от 3 мая 1829 года министру финансов Канкрену и начальнику азиатского департамента Радофеникин о политическом поведении нашим с Персией. Война наша с Турцией соделывает необходимым удовольствоваться одним публичным через торжественное посольство объяснением, что двор персидский не причастен злосчастному происшествию в Тегеране. И для того, все наши сношения с ними продолжают быть дружественны и благосклонны. По сим уверениям смею думать, что доколе сам главнокомандующий в Грузии, по ближайшим сведениям, кое он имеет о Персии, не признает за благо принять какие-либо особые меры, не должно бы на подаваться, а ограничиться на одном обыкновенном благоразумии и осторожном надзоре. а в при коллекции документальных материалов из личных архивов чиновников мид грибоедов опись 918 документ 16 листы 9 10 образец подлинник на русском языке оскорбительная и подлая по отношению к грибоедову трактовка событий в тегеране в январе 1829 года обвинявшая в жестоких жертвах Самого несдержанного посланника начала в те месяцы с подачи официальных властей долгую жизнь. И сегодня ее отголоски то и дело оскверняют память человека, отдавшего и свою жизнь, и свой талант на благо отечества с оружием в руках, даже и не подозревая, что многие его труды будут забыты или оклеветаны.